Посидела, сама не заметила, как задумчиво яблоко наливное сгрызла. На сутки не меньше, отрезая себя от всего мира. Может, и к лучшему. Потому что словостя на меня дурой назвала не зря. Но обиднее всего то, что... Но не поумнела я. Как-то вот вообще. И тогда вляпалась, и сейчас вот тоже вляпалась. Да так, что выберусь или нет, не ясно. Из печи высунулся домовой. Посмотрел на меня, догрызающую черенок от яблока, укоризненно... Покачал головой и сказал, «Ничему тебя жизнь не учит». Даже отвечать не стала. Поднялась, плащ на плечи накинула, капюшон на голову набросила, иллюзию на лицо и руки, захватила клюку со все еще висящим на ней артефактом, раба подчиняющим, и вышла на двор. Охраняб мой ел, сидя перед сдвинутым в сторону котлом и горящим огнем костра. Сидел он в мокрой рубашке, не крепко держа тарелку, руки-то все еще были слабыми». Но с грацией, орудуя ложкой. Меня он не услышал, сидел спиной к избе, да и шла я босая. Но каким-то образом почувствовал, замер. Не оборачивайся, приказала, убирая иллюзию. Что так? Хрипло спросил. Объяснять не стала, пригрозила только. Артефакт подчиняющий при мне. Понял, сглотнул гулко, застыл напряженно. Я медленно подошла вплотную, прикоснулась ладонью к рубашке так, чтобы мокрая ткань обрисовала клеймо. Едва ли я рискнула бы прикоснуться к ожогу напрямую. А так через ткань провела пальцем, касаясь каждой из семи меток. Сначала тех, что ставили архимаги. ведьмы я была так себе, так что увидеть смогла лишь фигура в капюшонах и ничего более. Трое магов, что собирались силу пленного отобрать, виднелись лучше. Двое из них были молоды, причем один показался мне знаком, но опознать не смогла, как ни старалась. А вот последний я коснулась той точки, в которой сходились направляющие линии от магов и контролирующие от архимагов. И словно молнией явилась, вспыхнуло произошедшее. Охраняб мой на алтаре черным лежит, лицом вниз. Руки стянуты и путами магическими, и путами заговоренными, и путами стальными — а все равно дрожит, крошится границ, словно песок, достигнув да, зубы, сопротивляется до последнего архимаг мой. Кровь струится из уголка рта, кровь струится по спине обожженной, мясо опаленное дымится, боль глаза застилает пеленой тьмы накатывающей, но не сдается архимаг и сдаваться не собирается. — Ну что, многое увидела? — насмешливо спросил храняб. Язвит он, гордый. — Такой гордый, что хоть убейся. А мне жалко его так, до слез просто. «Не бойся, вреда не причиню», — тихо сказала я. «Не боюсь», — напряженно произнес он. «Но где твои когти, ведьма?» Я вздрогнула, мгновенно отняла руку. Поразмыслила над фразой его. Ну что, многое увидела. Так, если подумать, то что должна была увидеть ведунья? Клеймо. Нормальная ведьма, в принципе, тоже клеймо. Так что сочувствие свое запихало куда подальше... И воинственно выдала. Так подпилила когти-то. Мужик в доме вот и занялась собой. Это только начало. Еще космы свои расчешу замшелые, кожу увлажню кремами омолаживающими. И, глядишь, передумаешь ты служить мне охранябом и начнешь набиваться в полюбовнике. Полагала, что его передернет это мерзение, но он только усмехнулся. А затем как-то очень странно протянул. «Ты слишком хорошо вымыла котелок, ведьма». Он прямо сияет. Меня пробрала дрожь. Очень медленно повернув голову, взглянула в сторону котла с похлебкой и увидела свое отражение. Растрепанные волосы, виднеющиеся из-под сползшего назад капюшона, лицо девчачье и испуганное, глаза широко распахнутые и ужас, который я к стыду своему не скрыла. — Да, меня даже с полшины подбородок глаз напрягал меньше, чем это. — хрипло признался маг. Я поняла, о чем он. Я ведьма молодая, в силу не вошедшая, то есть усиливаться за счет убиения магически одаренных еще могу. А тут вот он весь, в моей власти, с ошейником и артефактом, волю ломающим, и целый архимаг. Убивай не хочу просто. И ведь что не скажи сейчас, не поверит. Выглядит все слишком уж. И караван встретила, и себе мужика забрала, и артефакт подчинения не забыла прихватить, и ошейник все так же на нем... И прикажи я на алтарь лечь, сопротивляться не сможет. Почувствовала себя владельницей целого архимага. Рабовладелица уже звучит гордо, а я теперь целая архимага-владелица. Постояла, подумала. Решила, что оправдываться глупо, скрываться тоже уже смысла нет. Сняла плащ с себя, откинула на ступени, с клюки сняла артефакт. Демонстративно надела себе на шею, чтобы знали некоторые охранябы, кто тут хозяин. и, отправив клюку прыгать в избу, обошла мужика и села рядом. Посидела, подперев кулаком подбородок, посмотрела на огонь, затем искоса взглянула на мужика и спросила. — И как суп? — Похлёбка, — Напряженно ответил он, все так же сидя с неестественно прямой спиной. — Хочешь? — кивнула, прикусив язык, чтобы не спросить, они отравлены ли. Свистнула домовому, тот принес еще тарелок и ложек, себе из котелка похлёбки набрал и умчался в дом. Он в этом лесу вообще гость незваный, потому у меня в домике и скрывается. А вот мне архимаг сам похлебки набрал сполна, тарелку галантно протянул, пристально за каждым движением следя, а едва я за ложку взялась, насмешливо поинтересовался. И даже не спросишь, отравлена ли. Я хотела, честно призналась рабу, но решила тебя не обижать. — Спасибо, добрая госпожа, — язвительно ответил он. Но, несмотря на язвительность, взгляд его на меня направленный, стал каким-то задумчивым, что ли. Из дома выскользнул домовой за добавкой, подсокал одобрительно, хваля повара, и умчался обратно в избу. Твой первый, су, в смысле, похлебка? спросила я, осторожно набирая Варево в ложку. Пахло вкусно. Практически, мрачно ответил архимаг, у которого впереди была в лучшем случае смерть, в худшем безумие, но это он так думал. А вот я точно знала, что вообще-то у него впереди была я. И надо бы ему как-нибудь на это намекнуть. Только я еще не придумала, как. И вкус у похлёбки оказался тоже потрясающим. Я даже глаза прикрыла от удовольствия. Вкусно. Давно я горячего такого не ела, соскучилась. Короче, сделаем так. Готовишь теперь ты. Решила, набирая уже пятую или шестую ложку. я, кажется, после первой счёт потеряла. Макс скептически посмотрел на меня, усмехнулся и сказал... Ты ведь уже поняла, кто я. Повар из меня не лучший будет. Я уже лет сорок, как не готовил, в принципе. Чуть не подавилась, удивленно взглянула на него и честно призналась. Просто поверь, я готовлю хуже. Подумала и призналась еще честнее. И ведьма из меня примерно такая же. Никакая в смысле. Теперь аппетит пропал у мага, а взгляд его стал очень, просто очень напряженным. Подтверждая его худшие предположения, добавила — «Печать будем снимать». «Дура!» — тихо, но очень отчетливо произнес Архимаг. Пожала плечами, ничуть не отрицая, и не удержавшись, спросила. Ты ведь клеймо неспроста мне показал, не так ли?» И на него посмотрела с улыбкою. «И вот знаю же, что сама по себе я так себе, а вот улыбка у меня светлая да приветливая, и люди обычно на улыбку мою улыбкой же и отвечают, а мужик мой лишь помрачнел сильнее». Затем кинул ложку в свою тарелку, С недоеденной третьей порции похлебки, отложил посудину, развернулся ко мне всем своим внушительным разворотом плеч и вдруг спросил. «Тебе сколько лет, ребенок?» Я обиделась, серьезно обиделась. «За что он вот так со мной?» «Сам дитя малое», — высказалась в запальчивости. «Да уж постарше тебя буду», — не остался он в долгу. Я помолчала, разъяренно глядя на доходягу этого, у которого Гонору прямо как у Архимага, без трудностей в жизни вообще, да и... Есть продолжила. — Неладно, я еще утром заподозрил. Сложив руки на груди, сообщил мужик. — Видишь ли, больно хороша ты для работницы старой корги. Такие ведьмы, как та, которую ты изображала, юных, ладных до да пригожих держат лишь для одного, чтобы отобрать и молодость, и красоту, и привлекательность, ну и жизнь заодно. Ты же спокойно в ближайшую деревеньку на ярмарку отправилась. У меня чуть аппетит не пропал, но критику лучше порой дослушать, особенно конструктивную. Опять же, информация новая, вдруг да пригодится. Продолжать?» Учтиво полюбопытствовал архимаг заклейменный. «Угу», — кивнул я, — «интересно очень». Он хмыкнул и продолжил. Я проверил оградку вокруг избы, никаких блокирующих заклинаний. «Значит, ты у ведьмы не была ни в каком служении, иначе держали бы тебя на поводке, коротком или длинном, уже неважно». И на меня посмотрел выжидательно. «А я что? Мне интересно было, так что я попросила. Ты продолжай, увлекательно очень». Мак ничего увлекательного явно не находил и все же продолжил. «Будь ты лесной ведуньей, ты убила бы меня мгновенно. Будь ты ведьмой опытной, использовала бы артефакт, подчиняющий не церемонясь». «Но вместо этого ты принялась меня лечить. Странно, не находишь?» Пожав плечами, ответила. «Оглянись и хранябушка, это лес заповедный. Здесь больных до увечных привечают, а не убивают». От слов «больных до увечных» мужика передернула. Но стерпел. Уважаю. Затем помолчал некоторое время и продолжил. «Твоя правда, Клеймо показал не зря. Ты вчера спасла многих. И не знаю, ведаешь о том или нет, но и врагов себе нажила не слабых». «Глупость ты совершила, ведьма, да глупость твоему возрасту свойственна, как и слабость в силу неопытности». И он взгляд перевел на костер. Затем вздохнул и продолжил. «Эта печать — знака ровена. Я научу, что и как сделать. Сила у меня немерена. Как-никак сильнейший архимаг на континенте...» Он усмехнулся невесело. «Был. Караван с рабами должен был прибыть на ту сторону только к концу ночи грядущей». И вот эта вот ночь у нас есть, чтобы сделать тебя сильнее. Путем твоего смертоубийства поинтересовалась невинно. Маг мрачно глянул на меня. А глаза-то у него синие, как небо летнее перед грозой, красивые, особенно когда злится. «Обойдешься, тоже мне самоубийц нашелся», — хмыкнула я. И в глазах его темно-синих словно тучи сгустились. Красиво, точно как небо перед грозой. А я грозу завсегда любила. особенно вешнюю, ну и летняя тоже пойдет. «Ведьма, не дури!» — прошипел архимаг жертвенный. «Ты понятия не имеешь, во что ввязалась». «Как сказать?» — не согласилась я. И, помешивая остатки похлебки в тарелке заметила. «Знак Аравена у тебя на спине, он же неправильный. Должен быть ромб, по идее-то». Замер маг, на меня теперь глядел очень внимательно. Но я молчала, и ему пришлось спросить. «Откуда знаешь?» Могла бы правду сказать, но настроение от чего то было шальное. С видом деловым вручила ему тарелку свою, руку в сторону костра простерла, глаза закрыла да и заговорила за могильным голосом. «Вижу, ой, вижу! Слышу, ой, слышу! Чувствую, ой, чувствую!» — издевательски предположил архимаг. «И кто над кем издевается?» «Алтарь я чувствую, черный чернехонький! чернёхонький!» А на нем мужик лежит весь, как младенчик голенький. Приоткрыла один глаз, взглянула на мага. Я был в штанах, мрачно сообщил он мне. И в обуви. Аки-младенчик голенький, решила настоять на своем я. А вокруг все дядьки нехорошие в количестве шести штук. Трое архимаги, двое магов молодых, да еще один. Вижу, ой, вижу, сейчас все увижу. Глаза побереги, шестым был магистр. Отставив тарелку мою и руки на груди сложив, произнес архимаг. «Цельный магистр, ну надо же!» А я и не заметила. Протянула я, открыв глаза и прекратив изображать гадалку базарную. Раб мой архимагический смотрел на меня мрачно и напряженно, явно не ожидая от меня подобного. Помолчав, тихо спросил. «Ты ученая ведьма. И не надейся, мужик. прирожденная." И я широко улыбнулась. И Архимаг застонал. Тихо, отчаянно, проникновенно. Его можно было понять. Мы, прирожденные ведьмы, если шагнем на путь силы, мы же ведьмы на всю голову. Нас хлебом не корми, дай поэкспериментировать. А в плане экспериментов мы те еще грибы-ягоды. Сила проявляется хаотично и в основном под влиянием эмоций. Результаты экспериментов нестабильные, сдерживающих факторов мало. И не всегда они сдерживающие. А еще мы правильные очень. Я бы даже сказала в конец. То есть будешь меня спасать? Обреченно заключил Архимаг. Ага, беззаботно созналась я. А мнение утопающего — дело самого утопающего. Невесело добавил он. Именно, согласилась я. Он почти взвыл. Понимаю, я бы на его месте поступила бы примерно так же. Ну или сбежала. Нет, я бы, наверное, сбежала. но у него не шанса. Во-первых, это мой лес, а во-вторых, у меня подчиняющий артефакт, а на нем рабский ошейник. Последний вопрос. Хрипло выдавил из себя Архимаг. «Кто меня вчера избил?» Я бы могла честно ответить, что медведь, но сдавать механтия почему-то не хотелось и потому заявила. «Я». Архимаг посмотрел на меня пристальным тяжелым взглядом. «Врешь ведь», — высказал наконец. «Воспользовавшись твоим бессознательным положением в своих коварных целях», — заверила мужика. «Угу. Ещё скажи, что сцедила из меня пару литров крови девственниц для своих магических экспериментов», — саркастично предложил маг. А это была интересная идея, я уже собиралась подтвердить его худшее предположение. Как вдруг реальность изменилась. Я на архимага смотрела, а видела иное. Дорогу темную, залитую светом наливающейся кровью луны. бегущую женщину с двумя детьми, держащимися за юбку матери, да с одним прижатым к груди, мужчин, бегущих вместе с ней и падающих один за другим, жена Саврана и дети тоже его, и работники, да от чего то без семей. Ворон мысленно позвала я. Мудрый наставник откликнулся криком, ему ответили те, кто над дорогой летал, и мне бы клюку сейчас, да не успею. И, подскочив, ударила ногой, переносясь мысленно в филина, что на ветке дуба у дороги сидел. Его глазами взглянула да и увидела. Две телеги, брошенные с лошадьми павшими. И явно не обошлось в этом деле без магии. Повозку опрокинутую, да огнем объятую. И огонь тоже был магическим. И людей тех, что спасались бегством, напрасным. Не уйти им было. И тех, что настигали уверенно, знали, что победа на их стороне. Но молча стоять, да за гибелью людей наблюдать — это не мое. И хотя до моего заповедного леса оставалось две версты, не меньше, решение пришло быстро. Взмах рукой, и дорога делится надвое, вводя женщину и детей в безопасность. Пока только их. Я не ведала, хватит ли сил на работников соврана, Но и их в беде бросать не собиралась. Глубокий вдох и сила леса несется ко мне потоками живительными, наполняя, затопляя, отравляя. Коли воды чашка, она жажду утолит. Коли воды море синее, и убить может. И мне о том известно приотлично, но и отступать не стану. «Ведьма, ты что делаешь?» Донесся до меня голос моего охраняба. Его я не видела, но, протянув руку, сплела свои пальцы с его неожиданно сильными, стальной хваткой сжавшими мои, и позволила увидеть то, что вижу я. И Архимаг, мгновенно сориентировавшись, выговорил напряженно. «Это не твоя территория». а то я не знаю слушай не начал было маг хрипло выдохнув выгнулась всем телом вливая дыхание заповедного леса в дорогу залитую магическим светом и зашептал ветер вспороли тверд земли стоптанные шипы острые ядовитые лианы волной сплелись одна с другой перекрывая преследователям путь лесная ведунья послышался крик знакомый мне крик не ее территории вторил тоже кто-то знакомый Я улыбнулась. Есть яды, что не вредят животным, а вот людям... «Что же ты делаешь?» — практически уже взревел Архимаг. А по захваченной мной дороге распускались, расцветали, источая яд, кусты дурмана, росли и наполняли ночь от травы тысячи соцветий, падали с испуганных лошадей преследователи, теряли сознание преследуемые. И падала на землю я, очень надеясь, что не в костер».